2.2 Первичные торсионные поля Если принять к сведению существование седьмого уровня реальности, обладающего сверхразумом и волей, тогда можно утверждать следующее – этот сверхразум реализует матрицу в виде первичного вакуума первичных торсионных полей, полей кручения, от английского torsion – крутить Наглядное атеросионное поле можно представить себе в виде бесконечной совокупности малых вихрей. Каждый из этих вихрей меньше размера элементарных частиц. Физики называют их квантовыми вихрями. Такие вихри и заполняют все пространство Вселенной на шестом уровне реальности. Шестой уровень реальности, в отличие от абсолютного ничто, уже обладает несколькими вполне конкретными характеристиками, поэтому Уравнения 3 и 4 превращаются в уравнения, описывающие динамику первичного торсионного поля – 5 и 6. Прежде всего, необходимо отметить, что на этом уровне материя не существует в виде вещества и не может существовать. Шестой уровень – это уровень полевой материи. Вихри не имеют массы покоя или, снова выражаясь языком физики, они есть безмассовые объекты, эти вихри – Взаимодействуют между собой, но это взаимодействие таково, что они передают не энергию, а информацию. Происходит чистый информационный обмен, не обладающий никакими энергетическими характеристиками. Более того, за исключением характеристики кручения, этот уровень не имеет никаких других физических характеристик, свойственных веществу. Отсутствует масса, нет заряда, передача информации осуществляется только за счет взаимодействия квантовых вихрей. Для понимания другой характеристики торсионного поля мы выскажем одно утверждение в виде аксиомы, хотя оно вполне может быть строго доказано. Суть ее в следующем. Если мы говорим, что в некой динамической среде нет обмена энергии, то из этого автоматически следует, что в этой среде Передача информации не может происходить иначе, как мгновенно. Скорость появляется только тогда, когда есть понятие энергии. Если нет энергетического параметра, то отсутствует и параметр скорости. Это означает следующее. Если в среде первичного торсионного поля мы возьмем две точки, на преодоление расстояния, между которыми свет тратит 15 миллиардов лет, две противоположные точки в радиусе наблюдаемой нами Вселенной, то взаимодействие между ними будет осуществляться мгновенно. Наконец, для завершения описания этого уровня реальности упомянем еще одно ее конкретное физическое свойство. Структурно шестой уровень представляет из себя некую гигантскую трехмерную голограмму, заполняющую собой всю Вселенную. Приведем один наглядный пример, который относительно подобных объектов любят употреблять в популярных статьях журналисты. Если мы возьмем обычную фотографию, где в качестве субъекта снят человек и отрежем от нее нижнюю часть, то зритель не сможет указать, что расположено на отсутствующей части изображения, какие брюки или обувь. Если тоже сделать с голограммой, то при просвечивании части объекта лазерным лучом мы получим его полное изображение. Можно отрезать от голографического объекта одну его сотую часть и при просвечивании фрагмента получить опять же полное его изображение. Суть этого эффекта в том, что изображение на голограмме не локализовано. Нельзя сказать, в какой части голограммы содержится изображение уха пальца или другой иной части тела. На голограмме изображение каждой точки в волновой структуре как бы размыто по всему объему. Появляется возможность по любой части подобной голограммы восстановить исходное изображение полностью. В этом смысле надо сказать, что внутри голограммы любые две точки связаны между собой, как говорят физики, через фазовый портрет, который существует в голограмме. Несколько десятилетий тому назад целый ряд исследователей в США и России независимо друг от друга сформулировали постулат, в то время никак не обоснованный, но ныне экспериментально подтвержденный, что пространство Вселенной обладает свойствами голограммы. А если это так, то нужно просто перенести на всю Вселенную то, что нами было сказано про свойства локальной голограммы. Если пространственная среда обладает голографическими свойствами, то каждая точка этой среды содержит в себе информацию обо всем остальном пространстве. Итак, каждая точка Вселенной содержит в себе информацию о всей остальной Вселенной, как это постулировал В.К. Облеков. Это дает основание на абсолютно строгой научной основе, а не на основе фантастики, говорить, что если бы наше понимание природы и наше знание было более полным, а наши технические средства были более совершенными, то не было бы проблем поиска сигналов иных космических цивилизаций. Не требовалось бы посредства контактеров для осуществления общения с сущностями иных уровней реальности. Мы просто могли бы из любой точки пространства извлечь содержащуюся там информацию о любых областях и пространствах вселенной или о любом уровне ее реальности, и затем ее конкретизировать и о внеземных цивилизациях и о космических учителях и любую другую. Подводя итог скажем шестой уровень уровень первичных торсионных полей, обладает следующими теоретически предсказанными свойствами: первое, он обладает вихревой полевой структурой, заполняющей все пространство Вселенной; второе, объекты или полевые вихри при передаче информации не передают энергию; третье, скорость передачи информации из одной точки пространства в другую бесконечна; четвертое, вся среда данного уровня в совокупности обладает свойствами. Голограммы. При этом матрица, которая записана в этой голограмме или в этом информационном поле шестого уровня реальности, одновременно содержит в себе сведения о том, какими свойствами должен обладать следующий уровень – физический вакуум.